Глава шестнадцатая. Артур стоял по колено в воде, подняв над головой щит и готовясь принять последний бой. Увидев меня рядом, он обалдел еще больше. «Агро, давай!» — хищно улыбнулся я. «Чтобы не промахнулась, сука!» Наш танк лязгнул по щиту. «За русалку!» Срабатывает. Просто чтобы снять мандраж, поинтересовался я. «Сам удивляюсь», — ответил Артур. Он коротко глянул в мою сторону, словно не веря своим глазам. «Я уж думал, ты меня скормить решил?» Я хохотнул. «А ты не думай, в бою думать вредно». Башка тортильи нависла над нами. Вблизи она выглядела еще больше, размером с грузовую газель. Беззубая пасть распахнулась. «Арт, бабл!» — заорал я, обхватывая паладина за талию и прижимаясь к нему как можно крепче. «Эй, ты чего? Мужик, я не того самого!» И тут нас съели. Тортилья ухватила непослушную горошину беззубом ртом, сжала, пытаясь раздавить, а потом проглотила. На нас навалилась темнота. Правильно? Темно, как у негра, где? Фонарей в пищеводе у черепахи, как назло, не развесили. Бабл рывками катился вниз, пока не плюхнулся в просторное и пустое помещение. Очевидно, черепаший желудок. И здесь было светло. Ну так, относительно. Слабенький какой-то кислотный блеск слегка развеивал мрак. Неподалеку от нас... Я увидел его источник. Лужица отвратительного вида нездорово мерцала, бледно-зеленым. Поверхность рядом с ней вздулась и пульсировала. По ней время от времени пробегала волна судороги. До меня дошло, что это тот самый яд, который мы скормили тортилье перед этим. Оказалось, не зря. А я-то подумал, что это была пустая трата времени и ингров. Чуть дальше неоновыми фонариками светились синие, оранжевые и даже один пурпурный огонек. Прямо не желудок, а дискотека. «Зайка, ты там живой? Артур, что ты молчишь?» Групповой чат ожил. Артур покраснел, заметно даже в окружавшем нас сумраке. Впечатлительный какой нам паладин попался. «Парни, в этой ситуации у вас есть как минимум два выхода. Это уже шило. Мы выберем третий», — хмыкнул я. «Снимай уже свой пузырь». Бабл лопнул, и ноги тут же провалились в отвратительного вида слизь по самой щиколотке. «Мало того, эта дрянь начала еще мерзко жечь». «Нас же переваривают!» — взвыл Артур. «Устроим этой твари гастрит». Прикинув, в какой стороне у тортильи должна быть голова, я развернулся и взрезал мечом левую стенку пищевода. Почему левую? Я понятия не имел, в какой стороне у черепах находится сердце и как оно устроено. Но я надеялся, что Звягин-старший, придумавший тортилью для забавы дочки, знал о черепашьей анатомии ровно столько же. Про наше путешествие во внутренностях черепахи я могу сказать одно хорошо, что этого никто не видел. Мы пролезали между скользкими поверхностями внутренних органов, мимо пульсирующих шлангов кровеносных сосудов, среди густого как желе жира и что там еще может быть у черепах внутри. Удивительно, что не задохнулись. Наверное, еще одна условность. Вселенная вокруг ритмично раскачивалась, словно вагон поезда. Гигантская черепаха перла вперед, не обращая внимания на двух поселившихся внутри паразитов. «Это оно?» — переспросил Артур. Я, как и он, мог только догадываться, но выглядело похоже. Огромный, словно дирижабль, медленно сокращающийся мешок, изрезанный сеткой набухших жил. Сердце тортилья. Пронзающий удар. Сердце поддалось, а в следующую минуту вдруг лопнуло, окатив нас волной крови. Черепаха запнулась на середине шага, а потом рухнула на землю. «И как теперь выбираться?» — спросил Артур в наступившей тишине. «Просто ждать». «Хлоп!» Вокруг яркий свет. Мы стоим на поляне, а рядом с нами лежит самый обыкновенный сверток с лутом. Правда, очень большой сверток. «Ай! Твою мать! Блин, ноготь сломала!» Рядом на траву рухнули наши компаньоны. Только Анна ушла при падении в перекат и тут же вскочила в защитной стойке. Остальные упали, как мешки с картошкой, и сейчас недовольно отряхивались. «Артур!» Руся раскинула в стороны ладошки, но на полпути затормозила и прижала их к носику. «Фу, милый, где ты лазил?» Несмеяна вдруг хихикнула. Нервная, наверное. «Вот она, участь героев!» расхохотался я. Анна закинула мечи за спину, подошла ко мне, обняла и впилась в губы поцелуем. «Ты гений!» — заявила она. А одежку забрось все-таки в инвентарь, когда достанешь, она уже чистая будет. Лут был весомым, целых пять тысяч золотых монет, которые теперь неизвестно, куда можно тратить, два уникальных кинжала, которые забрала себе Кама. Редкий доспех. Его чуть ли не силой пришлось впихнуть нашему застенчивому падшему паладину, и кучка разнообразной биржи, которую тут же растащила женская часть коллектива, причем из-за сережек Руси и Кама чуть не сцепились. Цацка была на интеллект, а именно эту характеристику наши дамы ценили превыше всего. В итоге серьги достались не смеяне. Хилл они тоже бустили, а обе наши красотки, смуглая и блондинистая, затаили на меня обиду. Ну и главное, в луте обнаружилась небольшая пластина броня тортильи, которая легко поместилась в инвентарь у Анны. Любопытно, что опыт за смерть легендарного моба разделился поровну на всю группу хотя до этого каждому капало по отдельности. Анна взяла уровень, я — два, шила — три. Неплохо прокаченная Артур и Несмеяна по пять уровней. Кама — семь, а самая слабенькая из нас, Руся, целых десять. «Навыки не берем, предупредил я. Ответом мне были возмущенные взгляды. «Как это так? Я вторгаюсь в их неприкосновенное личное пространство. Сначала посмотрим на следующего моба, а потом определим, что брать», — пояснил я. «Угу». «Тортилью мы сильно разглядели», — буркнула Кама. «Моя инициатива, похоже, задела ее независимый характер. Вкачала бы сейчас какую-нибудь дрессировку, и мы бы не ноги били, а верхом на черепахе ехали бы», — поддел я. Идея привела Каму в глубокую задумчивость. Она огляделась вокруг, чувствуя себя уже хозяйкой эпических монстров, и зашагала решительнее. «Одуревшая черепаха протащила нас в глубину неисследованных земель», и теперь, чтобы дойти до алканоста нам приходилось сделать приличный крюк. «Может, сначала к сердцу гор?» — предложил я. Точка на карте светилась дальше всех, но к ней можно было пройти по прямой, а к Алконосту завернуть на обратном пути. «Я понятия не имею, что там», — отозвалась Анна. «Никогда не была в той стороне». «Сердце гор должно быть в горах», — изрек Шила. «Спасибо, Кэп», — ухмыльнулся я. «Без тебя бы не догадались». «А что может быть в горах?» Не смутившись, продолжил тихушник. «Гномы? Гоблины? Тролли?» — подключилась Анна. «Орлы?» — заинтересованно сверкнула глазами Кама. «Козлы!» — тут же добавил Шила. Между этими двоими точно проскакивало что-то электрическое. «Горцы!» — мечтательно вздохнула Руся. «Целое племя!» — вставила Несмеяна. «Русалки на них на всех хватит. Я имела в виду ее способностей». И она захлопала ресничками. Обе девушки заключили между собой временное перемирие, что не мешало им обмениваться шпильками в адрес друг друга. Русалка оккупировала правую руку Артура, а несмеяно заняла место слева от него. Так они и шли, занимая всю ширину тропы, а в узких местах, интимно сжимая паладина бедрами, сразу с двух сторон. Птица-тройка. Мозговой штурм результатов не принес, но хотя бы время скоротали. Растительность становилась беднее, почва каменистее. Деревья сменили чахлые кустики и пучки жесткой сухой травы. Дорога забирала резко вверх, и темп пришлось снизить, иначе проседала выносливость. Не было такого, как где-нибудь на юге, когда ты едешь к морю на автобусе или на поезде, а горы вырастают перед тобой. Сначала это неясные силуэты, словно на открытке, а потом они постепенно вырастают перед тобой, заслоняя все вокруг. Тут все было по-другому. Мы просто одолели очередной подъем, И вдруг оказались в ущелье. Справа и слева высились чёрные обрывистые склоны, залезть на которые даже с моей ловкостью было дохлым номером. Под ногами — монолитный камень. Чуть дальше, в сплошной стене, был виден провал. «Это шахта», — заявил всезнающий Шила. «Видите, там отвалы. Отработанная порода». Он порылся в камнях и гордо вытащил маленький синий кристалл. «Такие только в лавке продавались», — пояснил он. Они кузнецу для крафта нужны. Большие бабки стоят, а здесь добычу организовать можно. Крабов согнать, и пусть ковыряют. Он уже по-хозяйски оглядел окрестности. Мы прошли еще немного и уперлись в глухой тупик. Что-то подобное я и ожидал. Не буду зря дыру в скале делать. Туда обязательно придется лезть. Шила, твой ход, геолог ты наш. Тихушник ухмыльнулся и нырнул в темноту. И почти сразу вернулся. «Темно», — пожаловался он. «Полный блокаут. Меня в стелсе не видно, но и мне тоже ни хрена, разве что на ощупь». «А у тебя наркота осталась?» — спросил я. «С какой целью интересуешься?» «Закинуться решил, для храбрости», — буркнул я. «Шучу. Светится она в темноте. Будет тебе фонарик». Шило вытащил крупную фиолетовую капсулу и подбросил на ладони. «Экспериментальный образец», — похвастался он. «Даже испытать не успели. Только...» «Какой смысл мне с ней идти? Она же демаскирует. Нафига стелс, если я буду сиять, как светлячок?» План пришлось изменить. Впереди пошел Артур, держа на ладони фиолетовый огонек. Следом мы с Анной, готовые атаковать в любой момент, а дальше уже менее организованно остальные компаньоны. «Может, мне в танец вложиться?» — спросила Руся. «Сильнее бафать буду, и движение там дальше поинтереснее». «Придержи навыки», — предупредил я. А пока скиннее все доступные, это и остальных касается. «Рискуешь», — сказала Анна. «Может, лучше заранее раскидать? Мы понятия не имеем, что там внутри. Может, куча злобных гоблинов, может, один горный тролль, а может, какая-нибудь ядовитая плесень. Лучше придержать козырь в рукаве». Да, я знал, что планирование — не мой конек. Я привык импровизировать и доверял в этом плане своей интуиции. Найди свои слабые стороны и работай над ними. Никогда не понимал этого тупизма. Так можно только убить время и силы. Лучше искать то, в чем ты силен, и отточить это до максимума. Ты, босс, — Анна чмокнула меня в щеку. Мы получили свой баф, поаплодировали Русия, выстроились и ленивой змейкой втянулись в пещеру. То есть в шахту, конечно. Каменный коридор был широким и сухим. Огонек мерцал, разгонять тьму на несколько шагов вперед. Артур поднял его над головой, чтобы охватить как можно больше пространства. «Наш Прометей!» — умилилась Кама. Вообще, победив тортилью, Пати сильно расслабилась, и мне это не нравилось. Слишком спокойно все было вокруг. Жди, подлянки. «Глядите!» — вскрикнула несмеяна. «Светится!» «Еще!» — раздались голоса. «И еще вон!» Я дал команду остановиться, а сам подошел к стене. Ярко как лампочка, на ней переливался синий кристалл, осколок которого мы нашли у входа. Я аккуратно прикоснулся к нему. «Вы обнаружили малый кристалл мастерства». «Желаете добыть кристалл? Требуется навык «Рудокоп». Требуется минимальный инструмент «Кирка-новичка». Добыча невозможна». Я перекинул информацию в групповой чат. «Блин!» — ругнулся Шила. «Какое добро зря пропадает! Кирки ни у кого нет!» Вопрос был риторическим. Я, например, кирку вообще ни разу за всю игру не встречал. «Эх!» — Артур рубанул ближайший кристалл мечом. «Бесполезно». Мы двинулись дальше. Кристаллы стали появляться все чаще, и скоро нужда в фонарике отпала совсем. Они наполняли коридор холодным, чуть мерцающим светом. В основном попадались синие, но встречались и зеленые, и даже один желтый. «Шило от жадности», — скрипел зубами. Я восхищался его любовью к наживе. Знает ведь, что этому миру осталось жить считанные дни, а все равно за каждый золотой удавится. Коридор все тянулся и тянулся. А потом стены вдруг резко отступили, и мы оказались в пещере, такой огромной, что свода не было видно. Вместо него над головой раскинулось звездное небо. Разноцветные кристаллы сияли сверху, создавая свои созвездия и туманности. Даже мы с Анной как бы не старались быть на стороже, и то раскрыли рты и запрокинули головы, любуясь этим чудом. Наш строй развалился, превратившись в толпу обалдевших туристов. «Будь здесь кто-то по-настоящему агрессивный, размазал бы нас по стенам, но нам повезло». «Кто нарушил покой моих гор?» — раздался громовой голос. «Кто проник в мои недра и хочет их обокрасть?» Слова гремели под сводами, их множило эхо, и было совершенно непонятно, где их источник. «Ой, какой хорошенький! Пусечка! Малыш, иди к нам!» Руся Несмеяна и примкнувшая к ним Кама хором засюсюкали, и только тогда я увидел говорившего. Голем. Точнее, голем предполагал, что существо создала чья-то воля. Это же был воплощенный дух горы. Крепкий основательный, похожий фигурой на садового гнома, только не с мягкими и пухлыми чертами, а грубо вырубленного из целой скалы такое чувство что скульптор изготавливал его с помощью той самой кирки новичка причем не особо старался руки у существа были непропорционально длинными и заканчивались мощными кулаками горный дух как я его для себя назвал весьма воинственно размахивал ими вот только ростом он не вышел примерно по колено даже не мне а не высокой руси не зря он вызвал своим видом у наших девушек такой восторг и умиление На квадратной физиономии красными кристаллическими бусинами горели глаза. А ниже в груди… Вот оно, сердце горы! В груди у существа переливался крупный кристалл. Он сиял, как новогодняя гирлянда, всеми цветами разом. И как же его доставать теперь, без кирки? Болел, наверное, в детстве, — предположил Шила. Просто качаться было не ненаком, — высказала уже более реальную идею Анна. Вот он и застрял в развитии. «Малыш или не малыш, будем атаковать его по правилам». «Арт? Агра!» — скомандовал я. Артур привычно бухнул мечом, воззвал к русалке, получил восторженный виск в награду. Малыш просеменил к паладину, занес над головой кулак и врезал туда же, в середину щита. Бля! -а -а! выдал Артур боевой клич, улетая со своего места и впечатываясь спиной в стену. «Анна, бой!» Мы обрушились на кротышку синхронно с двух сторон. Я — пронзающим ударом, Анна — каким-то подобным зубодробительным навыком. Иммунитет к холодному оружию. Урон — ноль. Инверсия входящего урона. в кусок камня отряхнулся по собачьи, а потом вдруг вырос в размерах. Хлоп, и эта штука мне уже по пояс. «Сука!» — я едва увернулся от кулака. «Анна, стоп! Он отжирается на нашем уроне!» «Как же тебя убивать, падла?» Голем еще пару раз мотнул своими руками пальцами, не попал и щел нас бесперспективными. Топая подросшими ножками, он побежал к нашему Арьегарду. «Кама, Руся, в тоннель!» — заорал я. «Ничего, сейчас раскидаем навыки, определимся с тактикой и вернемся». «Тарк», — отбила Кама в групповом чате. «Тоннель завален. Мы попали».